«Это правда?» Я была чрезвычайно потрясена. «Это был несчастный случай», — сказал мистер Девиллер. «Мы играли вместе в одной команде по регби». «Тут раскрывается пропасть не так ли, Гвендолин?» Мистер джордж все еще с удовольствием посмеивался, когда открывал двери зала Харакона. «Можно так сказать». Я остановилась, увидев Гидеона, сидевшего за столом в центре комнаты. Он смотрел на нас, нахмулив лоб. Мистер Девиллер подтолкнул меня вперед. «Не было ничего серьезного», — сказал он. «Любовные отношения между Девиллерами и Монтрозами никогда не находились под счастливой звездой. Можно даже сказать, что уже с самого начала они приговорены к разрыву». «Я думаю, это предупреждение совершенно лишнее, дядя», — сказал Гедеон, сложив руки на груди. «Она определенно не мой тип». «С этим она...» «Он определенно имел в виду меня». «Прошла секунда или две, пока оскорбление дошло до меня». Моим первым импульсом было выражение вроде как «Я тоже не увлекаюсь такими высокомерными хвостунами» или «О, какое облегчение для меня! У меня, собственно, уже есть парень с лучшими манерами». А потом просто промолчала. Окей, я не его тип? Ну и, нет, так нет. Мне все это было настолько безразлично. Из аналог хранителей. 4 августа 1953 года. Сегодня получили волнительное посещение из будущего. 11 из круга 12 Гидеон де Виллер будет в будущем каждую ночь по три часа и лапсировать у нас. Мы приготовили ему спальное место в бюро сэра Вальтера, Там прохладно и спокойно, и юноша может быть по большей части избавлен от любопытных взглядов и глупых вопросов. Во время его сегодняшнего посещения многие находящиеся на службе офицеры случайно заглядывали к нам. И совершенно случайно у всех было по паре вопросов, касающегося будущего. Юноша посоветовал нам покупать акции Apple, чтобы это ни было. Роберт пил «Внутренний круг».